Глава 8. Поможешь нам и покажешь себя, произнёс Ульф, поднимаясь на ноги. Последнее время уж очень расплодились медведи, лезут в деревни, пугают лошадей на тракте, безобразничают в общем. Нужно уменьшить их количество голов на 20. Мысленно я уже посидел и зарыдал, как испуганная девочка. 20 медведей, 20! Да я с одним-то еле справился. Тяжеловато будет, ответил я, пытаясь сохранить невозмутимость. Да не волнуйся, отмахнулся Ульф. По-честному поделим. Ты уровень-то свой видел, умник? А мой? сомневаюсь, покачал я головой. У вас вон собачки есть, а я один, честно не выйдет. Тоже себе собаку завести хочешь? Старый великан растроганно улыбнулся в бороду. Конечно, тут же выпалил я, довольный тем, в какое русло повернула наша беседа. Передо мной охотник, да ещё и учитель. Наконец-то, и тут же поспешил добавить. Ну, или другую зверюшку приручить было бы неплохо. Ульф задумался, а затем весело гаргнул. Молодец, герой. Нравишься ты мне. Но позволь ещё раз спросить. Ты точно хочешь стать настоящим охотником? Да. С жаром ответил я. Не всякий подходит для этого. Главное отличие настоящего охотника умение найти общий язык со зверем. Даже если охотишься, делай это с уважением к добыче. А решив сделать зверя своим помощником, не забывай, он тоже может чувствовать. Перегнёшь палку, и верный, готовый умереть за тебя друг станет злейшим врагом. Это самое важное. Остальное поймёшь со временем. Ульф потрепал по холке пса своего ученика. Тебе повезло. Не стал долго молчать учитель. Сейчас ты сможешь убить двух зайцев одной стрелой. Слушай моё предложение. Я дам тебе клыка. Вместе с ним ты пойдёшь на медведя. Тебе 8, нам 12. Внимательно следи за здоровьем пса. Если он погибнет, умрёшь и ты. Акаты, можешь сам лечить животное, скармливая ему трибуху с медведей. Это поможет клыку быстрее восстановиться. Шкуру и мясо принесёшь мне. Взамен получишь то, что ты так хочешь. Доступно новое задание. Расплодились медведи. Медведи докучают жителям Мелколесья. Вместе с временным питомцем убейте 8 бурых медведей. Добытое мясо и шкуру отдайте вольному охотнику Ульфу. Награда: опыт 1700 очков. Шкура антрацитового волка. Получение специализации Охотник. Принять? Да. Нет. Я согласен, твёрдо произнёс я. Другого я и не ожидал, самоуверенно заявил Ульф. Держи своего компаньона. Внизу на периферии зрения всплыл интерфейс с умениями. Слева над ним появились новые слоты с пиктограммами, изображающими пса в разных позах. Взять? Раскрытая для укуса пасть. сидеть, сидящая тушка, ко мне, несущаяся назад псинка, покормить, кость в зубах собаки и рядом пёс возле хозяйской ноги. Я перевёл взгляд на виляющего мохнатым хвостом волка-дава. Клык, питомец бивера, временный питомец игрока Ивана. Уровень 10. Рядом, скомандовал я. Пёс подошёл ко мне и уселся возле левой ноги, в точности так, как показано на пиктограмме. Я сделал шаг вперёд. Глик в тот же момент поднялся и тоже прошёлся. Заметив, что временный хозяин остановился, собака вновь уселась рядом. "Вижу, ты отлично справляешься", похвалил Ульф. "Так да не будем тянуть кота за хвост. Расходимся. Встретимся здесь, когда одолеешь свою восьмёрку". Он махнул рукой и вместе с учеником отправился на юго-запад. Я же пошёл на юго-восток, туда, где ещё совсем недавно выписывал круги между деревьями, обруливая опасных косолапых. О! А вот и первый клиент. Я выбрал целью медведя и взглянул на пса. Повинуясь команде рядом, волколак дав меланхолично бежал подле меня, не обращая внимания ни на оленей, маячащих вдалеке, ни на волков, которые не замечали нас издали. Стоило мне остановиться, пёс уже тут как тут. Сидит, грея огромной тушей мою ногу. Поразительная дрессировка. Когда я учился в школе, родители подарили мне овчарку. Крикса, как ответственный человек, я даже ходил с ним на курсы послушания. Да, я немного халявил и выдрессировать служебную собаку не смог. Но всё равно, Крикс был достаточно хорошо воспитан по меркам обычного квартирного питомца. Так вот, эти мерки не лезут ни в какое сравнение с теровской механикой питоводства. Выдрессировать такую послушную собаку в реале я не смог бы ни за что в жизни. А тут мне просто передали права, и пёс безукоризненно следует любым командам. Честно, я в восторге. Клык поднял на меня морду, добродушно улыбясь пастью, способной разгрызть бедренную кость человека. При всём его безукоризненном послушании, глаза и мимика собаки, казалось, показывали его хмм, личность, а учёные утверждают, что данный термин неприменим для животного. Взять, покончив с размышлениями, скомандовал я. Галлик мгновенно оскалившись, ринулся с места. Стоило ему приблизиться к праздно шатающемуся медведю, Косалапы изорвел и бросился на пса. Пусть оба зверя были равны по уровню, мой териал здоровья быстрее противника. Я скостовал прицельный выстрел, затем была стрела мастера. Когда у Волкодава оставалось процентов 20 ХП, я начал кастовать замедление. Прострелив колено медведю, я отозвал собаку и добил Косалапова, пока тот не успел доковылять до меня. Чёрт, экспериментатор. Совсем животину не жалею. Решил оценить силу пса, и в итоге даже после моего вмешательства его чуть не порвали на сотню маленьких тузиков. Прости, дружище. Я потрепал кулыка по холке. В следующий раз всё будет по-другому. С мёртвой медвежьей тушки выпали монетки, мясо и потроха. покормить, велел я, обращаясь к интерфейсу управления питомцем. Передо мной распахнулись слоты инвентаря, и я выбрал только что полученные субпродукты. Окровавленные кишки, похожие на мёртвых ужаков, дрожа, как вишнёвое желе, материализовались в моей руке. "Фи", пробурчал я от неожиданного натурализма. Клык охотно кинулся на брошенные ему потроха и начал жадно жевать, пачкая морду в крови. Я же посмотрел на свою ладонь. Игровая механика уже успела очистить ее от следов медвежьих внутренностей. Пес поел, я освежевал тушку, и мы двинулись дальше. Как я и обещал Клыку, со следующим медведем ему было легче. Два. Я начал кастовать замедление еще до того, как пес сцепился с косолапом. Один. Выпустил стрелу мастера. На время перестал стрелять, позволяя Пету перетянуть ягра на себя, а дальше по накатанной схеме. Пса вновь сильно потрепали, но на этот раз его даже не пришлось отзывать. Медведи не спешили возрождаться, и я начал с грустью понимать, что они и не реснутся, ведь моей задачей как раз и было уменьшить их число. Теперь мелколесье будет избавлено от напасти. Интересно, надолго ли? Сдаётся мне, вернись я сейчас в пещеру Косова, то найду там только пустые своды. то же самое произойдёт, если пройдусь по западному тракту. Мелкоуровневых разбойников там не будет. Уникальные самогенерирующиеся квесты в наших зимних MMORPG создают ощущение живой действительности, будто всё в-заправду. Чего уж говорить об этом мире? Я спустил стрелу, прикончив последнего медведя. Жалко мне тебя, косолапый, честное слово. Вот разбойников валить было не жалко, а тебя, хотя что у тебя, что у них интеллекта, как у заводной машинки. «Гаф!» Я вздрогнул и уставился на клыка. Тот задорно вилял хвостом и быстро дышал, высунув язык. «Гаф!» — повторил пес и ткнулся мне в руку мокрым носом. Я усмехнулся и достал из инвентаря медвежьи потроха. Барбос навострил уши и завалил морду на бок, смешно прикусив язык. «Лови!» — крикнул я, подбрасывая субпродукты. Пёс поймал добычу в воздухе и начал жадно жевать, а я тут же почувствовал, как запустился откат умения покормить. Опустил взгляд, заглянув в горячие слоты. Действительно, так и есть. Я двинулся обратно к стоянке охотников, задумчиво почёсывая подбородок. Неожиданно вышло. Скилл активировался не цифрой слота и не произнесением названия вслух. а лишь желанием выполнить действие. Я поддался порыву, на автомате кинув вкусняшку собаке. И это сработало. Заметив впереди волка, я остановился. Предварительно усадив клыка на траву, выбрал хищника целью и... И что теперь делать? Как мне активировать умение, не выкрикивая цифру? Прошлый раз получилось все неосознанно. Эх, ну-ка! Я подумал о замедлении, но каст не сработал. И вылетела обычная стрела. Проговорил про себя прострелить колено, А билка активировалась. Представил, как стрела, оставляя за собой след в воздухе, выбивает из врага дополнительные хиты, опять ничего. Мысленно произнес «Стрела мастера». Получилось. «Взять!» – скомандовал я, взорвавшись от бесполезных мысленных поток. «Плохонький из меня телепат, а жлоб взмок от напряжения. Оставлю-ка я эту затею до лучших времен. А действовать буду пока что по старинке». Один. Спустя несколько минут впереди замаячил знакомый бурелом. Несмотря на то, что у охотников целью было в полтора раза больше медведей, они уже успели вернуться и даже развести костер, словно и вовсе никуда не уходили. «С возвращением!» «Рад видеть тебя живым!» – улыбнулся Ульф. «А я-то как рад! Ну-с, принимай работу!» Старый великан кивнул. Я сфокусировал на нем взгляд, пытаясь найти окно обмена. «Все-таки первый раз кому-то что-то передаю. Исторический момент практически. Окна не оказалось». Пришлось действовать привычным способом. Я взял из инвентаря стопку из восьми шкур медведей и протянул охотнику. Очень удобно, что в сумке помещается по двадцать одинаковых предметов в один слот. И в руках выглядит сжато и компактно. До тех пор, пока на них не фокусируешься, пытаясь разделить поштучно. Вслед за шкурами пошло и мясо. Получив мою добычу, Ульфа склабился, как кот, поймавший мышь. Задание «Расплодили с медведей» выполнено. Награда «Опыт» 1700 очков. Уровень повышен. Текущий уровень 9. Доступно одно очко характеристик и одно очко умений. Молодец, не подвёл, с нескрываемой радостью произнёс охотник. И нам помог, и пса не угробил. Теперь и мне впору сдержать обещание. На секунду он замер, но в следующий миг в руках охотника появилась пышная антрацитовая шкура. Я провёл по меху ладонью. Мягкий, пушистый и, уверен, невероятно тёплый. Ты достоин быть одним из нас, продолжил Ульф после того, как я спрятал трофей в инвентарь. Надеюсь, ты найдёшь себе верного компаньона. Старый великан тепло посмотрел на трущегося о его ногу пса. И не свернёшь с выбранного пути. Ульф положил мне руку на плечо. Доступна классовая специализация Охотник. Внимание. Изменить специализацию можно будет только при условии обнуления очков характеристик и умений. Изучить доступную специализацию? Да? Нет. Спасибо, кивнул я. Охотник широко улыбнулся и плюхнулся на поваленное дерево, на котором сидел до этого. Ствол подпрыгнул, и бивер чуть не упал на спину. Ну что, герой, победаешь с нами? Ульф задорно подмигнул мне. Жареная медвежатина самое то после охоты. Присаживайся к огню. Живот заурчал в предвкушении. А почему, собственно, нет? Пока есть возможность, стоит отдохнуть и перекусить в безопасном месте. С радостью разделю с вами трапезу, улыбнулся я, принимая приглашение. Ульф удивлённо посмотрел на меня и усмехнулся. Каждый готовит себе сам. Бабская стряпня осталась дома. В лесу мужчина, а уж тем более охотник, должен уметь прокормить себя самостоятельно. Мне стало немного стыдно, и я невольно отвёл взгляд. Не умеешь, что ли? хмыкнул Ульф. Гледи, вон даже Бивер себе медвежий кебабs готовил. Парень с недоумением вскинул бровь и, пожав плечами, вновь принялся крутить шпажку с медвежатиной над костром. Не умею, обречённо признался я. Хех, взгляд Ульфа сверкнул золотым блеском. Не беда, научим. И инструмент предоставим, и даже немного мяса. Всего за 10 серебряных. Подтверждая свои слова, охотник протянул мне руку. На его ладони появилась миниатюрная книжка крохотный чемоданчик и лилипутский шмат мяса с цифрой 2. Вот тебе и окно торговли, черт его дери. Я идентифицировал предлагаемые вещи. Кулинария, том первый, походный набор повара и медвежатина. Открыл инвентарь, сверившись с балансом. Не густо. Методичный отстрел волков и медведей принес мне всего лишь пятнашку серебром. Две трети из них придется отдать. Ну и что? Кушать хочется всегда, и поварское искусство мне жизненно необходимо. Прав Ульф. Бабы с кастрюлями за мной тут не бегают по рукам, буркнул я, отсыпов во вторую гигантскую ладонь десяток монет и сгребая свои покупки в инвентарь. Прочти книжку, ухмыльнулся старый великан. Этого хватит, чтобы не умереть с голоду. А ещё что-нибудь продаёшь? вошёл в ражь я. А надо? В нофе живился охотник. Смотри, Ульф ушёл в свои внутренние интерфейсы, а через мгновение передо мной открылось окно, похожее на мой инвентарь. Товары вольного охотника Ульфа. Так, посмотрим. Шкуры, потраха, бивни и еже с ними. Ничего примечательного. А вот и кое-что стоящее. Три флакона крохотного зелья восстановления по серебряному пятаку каждый. Слушай, Ульф, задумчиво протянул я. А ты покупаешь что-нибудь? Покупаю. С готовностью кивнул охотник. Всё покупаю. Как я и думал, великан, конечно, не тянет на классического неписа торговца, но весь спектр услуг предлагает. Интересно, купленное он оставляет себе или как настоящий предприниматель перепродает дальше. Совершенно не удивлюсь, если так. С этими мыслями я залез в кожевенничество и под изумлённые взгляды охотников принялся переводить добытые шкуры в дублёную кожу. Не зря решил я у костерка погреться. Профа качалась довольно быстро, одним лишь мысленным запуском абилки. Но спустя несколько минут, когда я перевёл более 3 десятков шкур, крафт перестал приносить заветные единички к кожевенничеству. Зато открылось новое изделие простые накладки, дающие плюс 2 к броне и требующие две штуки дублёной шкуры. Я сделал 12 накладок и улучшил ими свой позорный шмот: сапоги, перчатки, штаны и куртку. Затем повернулся к Ульфу. Сколько дашь за восемь кожаных накладок? Простых, деловито поинтересовался охотник. Да, кивнул я. Даже тебе, не больше 15 серебряных. Отлично. Давай тогда ты зелье восстановления. Заимовыгодная сделка состоялась. Теперь с чистой совестью можно заняться готовкой. Я сфокусировался на книге. Изучить дополнительную профессию кулинария? Да, нет. Несмотря на громкое название, том 1 Мне стали доступны лишь 15 простых рецептов. Одним из них и оказался медвежий кебаб. В отличие от бивера, мне не пришлось жарить шашлык на костре. Достаточно лишь было нажать на рецепт и подождать пару секунд. Так я поступил с первым куском мяса. Со вторым же я решил поэкспериментировать. Отыскав в походном наборе шпажку, я вручную насадил на нее мясо и поднес к огню. Оно быстро начало шипеть и покрываться ароматной корочкой. Мой деликатес был готов менее чем за минуту. «Вы приготовили медвежий кебаб. Кулинария плюс один». С жадностью я принялся жевать мясо с шампура, а не то, что просто появилось в моем инвентаре. Странная все-таки физика в этом мире. Игровые механизмы бесспорно облегчают жизнь». Но оказывается то, что заложено в игровой механике, можно выполнить и другим способом. При этом могу поспорить, мир не позволит сделать то, что не предусмотрено изначально. Вспомнить хотя бы ограничения по дальнему бою, когда мне не удалось агреть луком разбойника и пришлось отмахиваться кулаками. Да и мой натуральный шашлык не иначе как альтернативная активация умения. Расправившись с мясом и попрощавшись с охотниками, я двинулся на север. Когда Бивер и Ульф скрылись из поля зрения, я взял левее, возвращаясь к первоначальному курсу. Да, я хотел взглянуть на этого чудо-волка. Нет, я не собирался глупо умирать и нарушать клятву. Еще некоторое время назад мой френд-лист пискнул сообщением. Игрок Хаммер появился в сети. Парень хотел качаться вместе, нужно дать ему шанс. Я открыл список друзей и сфокусировался на единственном его представителе, выбрав написать письмо, на секунду завис, разглядывая полупрозрачное полотно с мигающим курсором. "Джон", произнёс я и убедился, что голосовой набор работает. "Хочешь помочь мне?" Мыслинный к слову тоже. С радостью. Тут же прилетел ответ. Игрок Хамер приглашает вас в группу. Принять? Да. Нет. Ничего себе, как далеко вы забрались. Я открыл карту, на которой появился зелёный кругляшок с подписью Хаймер. Давай ко мне, я пойду на встречу. Точное местоположение Джона на карте скрывал туман войны. Он находился примерно на одной параллели с моей начальной деревней, но ближе к центру локации. Возможно, именно там и располагается второе поселение людей в Мелколесье. Такс, перед встречей есть неотложное дело. Долгожданный момент, можно сказать. Я открыл окно умений и улыбнулся дополнительной вкладке. Специализация охотник. Хм, как я и думал. Остальные умения общие, а теперь у меня появились специализированные. Но даже среди общих некоторые явно указывают на то, к какой специализации они лучше подойдут. Хотя, с другой стороны, была, да ещё есть возможность собрать гибрида. Правда, пока я не готов так рисковать. Лучше действовать по классике и от счастья по наитию. Ну и что у нас тут? Так. Установка простой ловушки. С этим всё понятно, не нужно. Улучшенная торговля шкурами. Очень интересно, но нет. Я герой, а не крафтер. Дальше. Доступно новое умение. Приручение зверя. Радиус 1 м. Перезарядка 30 минут. Стоимость 100 очков концентрации. Применение 10 секунд. Как настоящий охотник, Вы способны подчинить любого зверя. Но будьте осторожны. Пока зверь не приручён, он может вас убить. Изучить? Да. Нет. Конечно, да. Ради этого момента я выбрал Ханда. К чёрту ваши ловушки и прочие фантики. Хочу могучего пита, чтобы прятаться за его мохнатой спиной. Я быстро шёл сквозь редкий лес, постоянно сверяясь с картой, и вскоре очутился на северо-восточном тракте. Пыльная широкая дорога казалась совсем пустой, но я знал, что зелёный кругляш уже совсем рядом. Справа, вверху на периферии зрения, замегал конверт. Ну что ещё? Задерживается что ли парень? Новое сообщение. Отправитель игрок Кудесник. Привет, Вань. Как и обещал, скидываю прайс на ОУ. Возможности доступные для приобретения фракций Люди. Наименования. Предметы различной редкости. очки успеха от 1 до 999. Наименование: дополнительная жизнь. При условии, что текущее количество дополнительных жизней 0. Очки успеха 100. Наименование: улучшение одного слота экипировки или вооружения. Очки успеха 100. Наименование: воскрешение погибшего игрока. Очки успеха 200. Наименование: независимость очки успеха 500. Наименование: свобода. Очки успеха 1000. Покупаешь у Бога. Более подробную информацию получить можно тоже у него. Надеюсь, ты доживёшь до того момента, когда она тебе пригодится. Я отправил Михаилу спасибо. Радует, что он не забыл про меня, но теперь мне ещё больше хочется вновь увидеться с лидером нашей расы. Предположим, большая часть списка мне понятна, а вот последние два пункта, надеюсь, это именно то, о чём я думаю. Но почему же у этих, по сути, синонимов ценник разница вдвое? Краем глаза я уловил приближающуюся ко мне фигуру и быстро закрыл сообщение. Джон нёсся чуть ли не в припрыжку, а заметив меня, радостно замахал рукой. «Я пробежал весь путь и совсем не устал», – восхищенно заявил он, затормозив передо мной. Дыхание сбивалось только тогда, когда пытался ускориться. Никак не могу привыкнуть к этим восхитительным ощущениям. Я улыбнулся. Не знаю, почему парень оказался в больнице, но по его виду могу твердо сказать одно. Здоровое и мощное тело героя ему точно пришлось по душе. «Надолго зашел?» – решил уточнить я. «Мы не виделись несколько часов, все успел сделать». Мы не виделись часов 10, заявил Джон. Чёрт, а как же время тут определять? Уверен, потратил не более 6 часов, а в реале же прошло 10. Слава богу, что завтра воскресенье, а то так можно и без работы остаться. Хотя и странно вообще сейчас про это вспоминать. За это время я успел выписаться, продолжал тараторить паладин. Приехать домой и отпраздновать с родными своё чудесное выздоровление. Теперь все спят, а я здесь. Он широко улыбнулся. Ну, чем я могу вам помочь? Пойдём, махнул я рукой. Расскажу по дороге.